Часть шестая. 20 апреля 1920 года по весеннему улицам Ростова-на-Дону проходила походным порядком на Польский фронт Первая конная армия. Гремели полковые оркестры, мерцали штабные значки на пиках, пылыхали кумачёвые знамёна прославленных бригад и дивизий, горцавали на поджарых, отдохнувших под Майкопом конях, картинно красуясь в от ветров и солнца садники Опаснохватки, жестокие в неумолимом сабельном взмахе, шла конница революции, донские кубанские казаки, ставропольские сальские крестьяне, словацкие воронежские уроженцы, донецкие шахтеры, калмытик Городовикова, горские, сербские, мадьярские эскадроны. Заново кованные копыта дончаков и полуарабов высекали острыми шипами искры из булыжных мостовых. Шумно, говорливо, празднично было на Садовой и Тимирницкой по Таганрогскому проспекту. Народ толпился с интересом и сочувствием, провожал глазами огромную, непобедимую и неукротимую в атаке конницу, кинутую единым приказом куда-то в неописуемую даль, навстречу новой войне с буржуями, польскими панами. Верилось в войне победной и недолгой. На ростовском ипподроме митинг и большой военный парад. Прошли развернулись эскадроны и полки 4-й и 6-й дивизий, замерли в резервных колоннах стройно-образцово конь в коня, стремя в стремя. Напротив, посверкивая на солнце остриями штыков, выстроились стрелковые части гарнизона. Слева от трибуны шумели флаги рабочих делегаций. Трубачи дали сигнал «Слушайте все!» Летучая группа верховых прожгла хорошей рысью вдоль замершего строя, развернулась перед трибуной, где стояли рабочие представители, председатель губосполкома Знаменский, военком Северного Кавказа Базилевич, земельный комиссар Миронов, другие власти Ростола. Буденные Ворошилов спешились, поднялись на трибуну, поздоровались с каждым за руку. Ворошилов усмехнулся, пожав руку миронову вспомнил, видно, еще царицинское знакомство, сказал что-то веселое, вроде «воюем, казак». Буденный отвел глаза. Приветствовал конармию главком Дона и Северного Кавказа Базилевич. За ним к краю трибуны подошел пожилой рабочий с Красного Оксая и вручил члену Реввоенсовета Ворошилова от трудящихся города Ростова красное знамя. Ответно выступил Ворошилов. Следом за ним говорил напутственную речь член исполкома Миронов. Тянулись в стременах ближние казаки-буденовцы, желая рассмотреть лучше своего земляка, услышать приветное слово перед походом. Миронов был взволнован, крепко сжимал холодноватый деревянный поручень пальцами обеих рук. Плотно надетая, чуть на бекрень, кожаная фуражка со звездой, лихая голова, откинутая назад, усы в разлет, и глуховатый, но далеко слышный голос. В победную дорогу! На славный революционный подвиг от родных краев, от имени казаков и казачек Дона, от всех рабочих и трудящихся юга Красной России, принимай героическая конница революции горячий привет, сердечную веру и доброе напутствие к скорой и доблестной победе. Говорил Миронов, как и всегда, с той пронзительной верой и страстью, которая сразу проникала в души бойцов, покоряла правдой, туманила геройской и беззаветной удалью глаза конников. Конники кричали «Ура!», приветствовали провожавших поднятыми клинками, прошли взводными колоннами по зеленеющему полю ипподрома, и на выезде многие еще оглядывались на трибуну. Тот самый, кого мы разоружали прошлой осенью, как же так, говорили враг. Может, и нашу думенку держат в здешней тюрьме за даром На выезде из города сломалось движение колонн. Конные массы начали обтекать красно-кирпичные здания тюрьмы. Затормозили, начался вдруг беспорядочный стихийный разлив. Кое-кто соскакивал с седла, брал коня под усы бывшие бойцы сальской группы кучились у тюремных ворот. Гомон был слитный и беспорядочный. Тот, кто не знал, о чем речь, и подавно не мог бы ничего разобрать. А в каком окне? А в пятом с угла, не видали, что дьяволы? Махал платком. — Че такое? — Да Думенко-то! Тут ведь держат черти. — Да ну! Вот ну! — Борис Макеевич вам махнул, а вы, байдюжа, черти гугнявые, вручать надо? — Само собой, его боют расстрелять хочут. «Беззаконие творят, ишь, сволочи, воробьиное племя это! Не пашет, не сеет, жирно любит исть, кучерява жить, и мы в шепетовке тоже, мол, бгали винтовки!» «Ломай ворота, красные орлы, выручим Макеича, порубим всю эту сволочь!» Кабрик Федора в Донской рубака, вместе с чубатом комполка, с Трепуховым кинулся разгонять затору тюрьмы. Комиссар Берлов послал своего напарника Макрицкого с запиской к командарму Будённому. Думенко, бывший организатор тех первых геройских полков и бригад, которые легли в основание конкорпуса, а затем и первой конной, в самом деле сидел в ожидании суда теперь в ростовской тюрьме. Но выглядывал ли он сквозь решетки окна, махал ли белым платком, кричал ли, чтобы спасали Россию от измены, никто в точности сказать не мог. Эти неслышные крики просто витали в воздухе. Думенко был любимцем этих конников, а его второй сводный корпус, с которым он совсем недавно взял белый Новочеркасск, был теперь далеко на Кубани. Поэтому и затормозила конармейский поток у стен тюрьмы. Провожающие не покинули еще и подромы, еще пожимали руки Ворошилову и Буденному, когда подскакал встревожный комиссар Макритский. Буденный тут же вскочил на своего дюжего буланого коня и, сопровождаемый Дундищем, командиром личной охраны, кинулся в город. Впереди уже скакал начдив четыре городовиков. Миронов возвращался на работу в одной пролетке с председателем исполкома Знаменским. Отношения между ними с самого начала установились доверительные. Тревога за происшедший инцидент в полках 4-й Кавдивизии взволновала обоих, так как этот инцидент мог роковым образом повлиять на ход следствия суда по делу Думенко. Знаменский, к тому же, на днях принял на себя обязанности общественного защитника по этому делу и был сейчас огорчен вдвойне. Ехали молча, и лишь у подъезда из полкома, когда отъехала пролетка, Знаменский заметил коротко, не желая обидеть. Как выясняется, дали мы ошибку, не следовало вам выступать Филипп Кузьмич. Не учли, как говорится. Миронов был, как водится, занят совсем другим. Его беспокоило и занимало само дело, выдвинутое против заслужного комкора. «Неужели могут расстрелять?» — спросил он. «Не думаю, не посмеют», — сказал Знаменский. «Арженикидзе недавно обвинил Смилгу в устройстве очередной комедии по типу Мироновской. Так что вряд ли». — Но Смилгу-то на этот раз убрали. — Убрали, и хорошо. Чище будет воздух, — сказал Знаменский, и кивнув, быстро поднялся по ступенькам. Миронов доверял этому человеку во всем. Вместе с Феликсом Дзержинским председатель губосполкома был поручителем, рекомендовавшим Миронову в партию. Человек он был вполне зрелый и бывалый, в прошлом организатор боевых дружин на Пресне затем узник Александровского Централа, член Московского комитета большевиков во время октябрьских боев. Как и Антонов-Овсеенко, был послан с красногвардейскими отрядами на юг. Через Ворожбу, Конотоп и Бахмач прибыл со своими отрядами на Дон, оборонял Царицын, состоял членом РВС 10-й Красной Армии. О Миронове, конечно, много знал и слышал. Ни минуты не сомневался в его честности. А от ошибок даже крупных кто ж застрахован? В приемной земотдела Миронова ожидал какой-то старенький посетитель в залежалом и неопрятном мундире с болезненным лицом и дрожащими руками. С появлением Миронова он сразу поднялся, и тогда можно было заметить сквозь ветхость и болезнь гостя желание показать некую строевую выправку, усилия старого служаки показать себя вопреки возрасту и хвори Он отвел свои локотки назад и выпятил грудь, и на старом френче Миронов увидел две дырочки, как раз там, где крепились некогда царские кресты и ордена. — Честь имею, — сказал болезненный старичок, прямо глядя слабыми, уже погасшими глазами на Миронова. — Честь имею просить приема у вас, Филипп Кузьмич. Я полковник Седов, точнее, бывший полковник Седов. Миронов снял кожаную фуражку с новенькой красной эмалевой звездочкой, и несколько арабев, смутившись от чего-то, остановился перед стариком. Неужели это тот человек, который всего три года назад командовал боевым казачьим полком, перешедшим на сторону революции? Это не изгладится из памяти никогда. Первые бои в Новочеркасске, два революционных полка, десятый и двадцать седьмой, Седова, под общей командой Голубова, врываются в войсковое правление, Пленят все правительство с генералом Назаровым во главе, провозглашен Первый совет рабочих и казацких депутатов, но при отступлении от немцев и мятежников штаб 27-го полка был схвачен по собственной оплошке впрочем, в хуторе Грушевском. Пригнали в Екатерининской, всех посадили на баржу, пытали, морили голодом, требовали, чтобы осознали вину. Полковника Седова, как дворянина, осудил военно-полевой суд в Каменской. Краснов приказал судить к расстрелу. Учитывая преклонный возраст, расстрел заменили двадцатью годами каторги с лишением дворянства, чинов, орденов и всех прав состояния. Старик Седов сказал на суде, «Да, я бывший полковник царской армии и потомственный дворянин, но мой путь с теми, кто в бою не раз спасал меня от смерти, с кем вместе жили в окопах, с трудовым народом России» теперь он совершенно не похожий на себя после трех лет тюрьмы и истязаний стоял перед мироновым гордясь последней своей выправкой перед бывшим вернее недавним генералом красной армии василий иванович воскликнул миронов гостя жалости боль в душе понимая какие муки пришлось вынести старику чтобы дойти до такой прозрачности и слабости дорогой василий иванович спасибо спасибо что надумали зайти проходите пожалуйста и будьте гостем После таких бед и тягот будьте, как говорится, своим в этом доме. Окно председателя земельного отдела губосполкома было распахнуто в зелень молодой тополевой листвы. Птицы щебетали азартно, на дворе был канун мая. Старичок нашел в ряду кресел яркое солнечное пятно и сел прямо на это теплое кресло, провел рукой по короткому седому ежику на шишковатой, словно усохшей голове. Миронов оценил эту потребность обессилевшего старика к теплу, сходил в буфет и сам принес два стакана горячего чая в подстаканниках. Заварка была морковная. Но что ж делать, если пока нет ничего лучше? Старик чинно привстал и поблагодарил. — Вы знаете, Филипп Кузьмич, а я ведь не ропщу на судьбу, — сказал полковник Седов. — Нет, не ропщу. В такое-то время, да в подобной переделки Конечно, в тюрьме я бы не дотянул, но, знаете, произошла некая случайность, оказия. Весной прошлого года, точно если так именно в эту пору, наверное выпустили меня под домашний арест, знаете. Да, без всякого судебного определения. И оказалось, что акцию эту проделал никто иной. Главный завыватель-пропагандист белого круга Крюков. Не могу понять до сих пор, с какой стать. Причем действовал-то несообразно своему рангу и в обход атаманского дворца через коменданта города полковника Грекова и начальника тюрьмы. наверное значит, — уточнил Миронов, усмехаясь. Он знал об этом больше, чем представлялось Седову. Да, — Да-да, это и спасло меня. Безусловно, это. — Я ведь вообще-то великий удачник, если хотите. Ведь Краснов, этот проклятый душитель края, только расстрелял и запорол полами около сорока тысяч казаков. Вы подумайте. Миронов при этих словах вскочил. Сорок тысяч? Вы не оговорились? Я знал, что экзекуции и расстрелы были повсеместно с пристрастием, но чтоб в таком массовом числе. Сейчас у нас в Новочеркасске работает специальная комиссия Дорышев и другие партийцы. Все установлено по рапортам с мест, бумагам контрразведки, отчетам полковника Кислова. Это же ужас! Чтобы посадить в седла 60 тысяч казаков, пришлось почти столько же расстрелять и забить шампалами за уклонение дезертирства. Спасибо, что вы пришли, Василий Иванович, сказал Миронов. Для меня это очень важно. Я постоянно теперь выступаю по хуторам и станицам с докладами, агитирую, чтобы все или больше спасали и себя, и всю остальную Россию от голода. Много работы, мало знающих людей, агрономов, кооператоров, глуши темнота по хуторам. Керосина нет, гвоздей и подков тоже. Лошади выбиты на войне, а работать надо. Я как раз с тем и приехал. Снова чинно привстал полковник, и на иссохшем лике его заиграло подобие улыбки и особой доверительности. Я, знаете, не люблю есть даровой хлеб, какой мне дают теперь, как бывшему политическому узнику. Нет, не люблю. Я, хотя и военный, но по узкой профессии артиллерист, интересовался в свое время авиацией, и механикой, немного знаю статистику. Так вот, Филипп Кузьмич, располагайте, пожалуйста, мною, как вашим сотрудником, право. Ведь надо же работать, работать упорно. Ведь Россия должна восстать из пепла, несомненно, должна». Большевики, и только они, только им под силу одолеть нынешний наш развал. Дорогой Василий Иванович, я сейчас же прикажу зачислить вас в плановую комиссию, это великолепно. А можете, если сочтете более удобным, поехать в Персияновку, там надо восстанавливать агрошколу и показательное советское хозяйство? Сами решите, паек вам надо усиленный, поправиться и засучив рукава. Седов расцвел и даже как бы поздоровел, допил чай и бережно, как все старики, дрожащей рукой вернул подстаканник на стол. — Филипп Кузьмич, — произнес вдруг со смущением он, — вы бывали у Ленина, вы счастливый человек, и говорили с Дзержинским. Скажите, каков из себя Дзержинский? Это не праздное, мне почему-то очень важно. Миронов вновь усмехнулся и задумался, в самом деле, каков из себя Феликс Дзержинский. Припомнилось волнение, с которым он поднимался по отлогой парадной лестнице Первого дома Советов, оглядывал богатые липные украшения бывшей фешенебельной гостиницы «Метрополь», входил в квартиру председателя чрезвычайной комиссии. Чувство удивления, он ведь считал, что его везут на Лубянку, и некоторые раздвоенности, когда увидел в нетопленной квартире самого Дзержинского, почему-то в накинутой шинели, как будто он собирался уходить. Потом еще кофейник в масластой, исхудавшей руке Феликса Дзержинского, когда он наливал кофе крепкой заварки в пузатые чашки дорогого фарфора. Приглашение подкрепиться. Миронов был смущен всем этим необычным помещением, необычным приемом, не совсем обычной мягкостью Дзержинского и, откровенно говоря, не знал, как держаться. к Слишком открыто может показаться панибратством, фамильярностью. А закрытый Миронов вообще не умел общаться с людьми, какого бы ранга они ни были. Но таки Разговор о Саранске так или иначе должен был возобновиться, и когда Дзержинский упрекнул его за прометчивость и даже недальновидность, Миронов как-то покорный и непривычно для себя развел руками, держа в одной руке пузатую чашку. Приходится соглашаться, товарищ Дзержинский, но ведь я не политик, я солдат, точнее, военный до мозга костей человек. Дзержинский тут же поймал некую ниточку неточности, ложного самоуничижения, посуровил ликом. Нет, Филипп Кузьмич, вы политик, да еще какой! Политик, да еще со своей платформой! Эдакий либерал девятнадцатого века с идеей Христа Спасителя, чтоб всем было хорошо. А так не бывает, Филипп Кузьмич. От этих слов было как-то неуютно, тянуло сквознячком. «Каков же он, Зержинский?» Седов, сидевший теперь перед Мироновым, с великим любопытством ждал ответа. И Филипп Кузьмич ответил. «Как вам сказать? Сухой, высокий человек, лобастый, глаза не ломкие, уверен в своей правоте. Нельзя сказать, что порывист, но внутри весь кипит, сгорает сухим жаром, запален, как и мы с вами. Вот и все. Я понял вас, Филипп Кузьмич, и насколько позволят силы мои, рассчитывайте на меня, пожалуйста. Я подумаю насчет вашего предложения, мне лучше ли в самом деле обосноваться мне в персияновском хозяйстве. Старик поднялся с кресла, солнце уже перекочевало за оконный косяк, стало прохладно, стал откланиваться. — Вам бы приехать, Филипп Кузьмич, к нам в Новочеркасск да вмешаться. Понимаете, недавно разрушили и снесли два памятника — Платову и Бакланову. Тоже нехорошо, непорядочно как-то, царские генералы могут. А сейчас уже молва идет, к Ермаку с той же киркой и ломом подбираются. Тут уж никакого оправдания после не будет, ведь сам Ленин открывал в Москве памятник Разину. Так Ермак-то ничем не ниже Разина, тоже гулевой атаман. «И до Ермака говорить?» «Есть разговоры. Поехать бы вам», — сказал старик на прощание. «Приеду после праздников, Василий Иванович. На Первомай смотаюсь в родную усть-медведицу, в Вешенскую, погляжу, как там у Машкарова сеют, а уж оттуда и к вам». Старик протянул слабую и сохшую руку. Миронов пожал легко, щадя слабые пальцы, И в душе ворохнулось предчувствие, что недолго протянет старик, испытавший двухлетнее заточение в красновском каземате. Провожая гостя на крыльцо, увидел несколько автомобилей, выстроившихся перед подъездом. Машины были не только местные, но и чужие. Что за комиссия? — спросил мимоходом дежурного в вестибюле. Дежурный вытянулся перед Мироновым, доложил по-военному. — Члены трибунала, товарищ Миронов, этого думенку судить. Товарищ Розенберг из Москвы, еще товарищи зорины прокурор Белобородов, тот самый, что царя николашку расстреливал. Совещается у председателя, после праздников будет суд. — Странное дело, — подумал Миронов. Только что вышел декрет об отмене расстрелов, а тут такая шумиха вплоть до Москвы. «Закажите мне дрожки на вокзал», — приказал дежурному, — «уезжаю в командировку». И, выглянув через открытую дверь на ряд автомобилей, вспомнил слова предгубы с полкома Знаменского. «Нет, не посмею». Дело Бориса Думенко, комкора и героя Южного фронта, заключало с собой длинную цепь падения и крушений всех маломальски заметных прославленных командиров Красной Армии, выдвинувшихся в самый первый партизанский и полупартизанский ее период. Обозначилась эта история, или скорее тенденция, еще весной 1918 года, скандалом и изгнанием главкома Кубано-Черноморской республики Автономова. Затем под удар попал командующий Таманской армией Матвеев. Выйдя с обескровленной и полужевой армии из тисков Деникинцев под Новороссийском, добравшись до своих в Армавире, он получил распоряжение атаковать сходу белых на Ставропольском направлении. Армии и многотысячный обоз беженцев нуждались в отдыхе, не было патронов и снарядов, бойцов косил тиф. Матвеев выехал в штаб фронта, чтобы испросить хотя бы краткий отдых для переформировки частей. Реввоенсовет 11-й армии во главе с Яном Полуяном расценил этот поступок командарм матаманской как неподчинение. Матвеева расстреляли. За какую-то мелкую провинность взъелись на комдиво жлобу бывшего командира коммунистического донецкого отряда шахтеров. Его тоже вызвали в штаб 11-й для объяснения. Насметливый шахтер понял опасность. Дивизию свою, которая называлась «Стальной непобедимой», поднял по тревоге и увел к Царицыну под защиту Сталина и Ворошилова. Фактически к этому времени дивизия жлоба была армией из двенадцати полков, в том числе четырех кавалерийских. Она ударила с тыла по белоказакам Краснова и этим спасла Царицына. Царицынский губком РКПБ ходатайствовал о награждении стальной дивизии почетным знаменем ВЦИК, а ее командира орденом Красного Знамени. Награждение состоялось, но в Царицын прилетел Троцкий, накричал, разжаловал жлобу за дезертирство с Кавказского фронта и арестовал для последующего суда и расправы. Дивизия взбунтовалась, к ней присоединились и моряки Волжской флотилии, памятая беду Автономова и Матвеева, Председатель астраханской ЧК Грассис по совету Кирова обратился по этому поводу лично к Ленину, и начдив жлоба, был освобожден. Но уже не в прежнем своем звании, а только как командир партизанского отряда для засылки в астраханские степи по талам Деникина. Отряд жлобы не погиб. Пополнившись казачьей беднотой и калмыками, сочувствующими советом, он обрел черты кавалерийской бригады, и был включен осенью 1919 года во вновь формируемый корпус Думенко. Все эти перипетии и злоключения научили жлобу многому. Во всяком случае, того жлобы, что вел когда-то со светлой душой отряд шахтеров на Кубань, уже не было. Теперь был другой комбриг, расчетливый и дальновидный человек, понявший некоторые тайные пружины троцкистского руководства армии и умеющий хорошо пользоваться своим знанием. Он-то и был основным свидетелем по делу Комкора Думенко, обвинявшегося в партизанщине, пьянстве и юдофобстве Не забыли на Южном фронте и дело Сорокина, расстрелявшего председателя ЦИК Абрама Рубина, председателя Крайкома Крайнего Шнейдермана, председателя Краевой ЧК Рожанского, видного работника Крайкома Дунаевского и начальника городской ЧК в Пятигорске Власова Богоявленского. История была весьма запутанная, поработала достаточно и контрразведка генерала Деникина, так что в кармане Френча Крайнего Шнейдермана оказалось каким-то образом подметное письмо английской разведки. В нем вроде бы ставились условия, при которых Великобритания согласна взять новое государство, Кубано-Черноморскую республику, под свое покровительство в случае ее отделения от РСФСР. Серго Арджиникидзе писал в Москву. Я считаю своим долгом заявить, что, несмотря на его Сорокина преступление по отношению к нашим товарищам, с контрреволюцией он никаких связей не имел. Сорокинская история создалась на почве отступления кубанской армии и недоверия между Сорокиным и руководителями кубанской соввласти. Сам Сорокин ждал гласного суда в Ставропольской тюрьме. Готовил какие-то оправдательные документы. Но до суда, по странному стечению обстоятельств, опять не дошло. Однажды во двор тюрьмы каким-то образом зашел пьяный казак Высленко, бывший комполка из Тамански, и спросил, плохо владея языком, «А де тут та сорока, что нашего незабвенного командарма товарища Матвиева расстреля?» По странной случайности в руках Высленко оказалась винтовка, и по той же случайности перед ним открыли одиночную камеру, в которой сидел Сорокин. Бывший командарм стоял спиной к двери, глядя в окно. Раздался выстрел, пуля размозжила ему затылок. Куда девался после этой истории Высленко? История тоже умалчивает. Говорят, на другой же день был убит в бою. Каждая из этих историй, как видно, не производила, да и не могла произвести на сограждан особого впечатления, чего, дескать, не бывает на войне, тем более гражданской. Но собранные воедино эти трагедии командармов, корпусных и дивизионных начальников, совершенно непроизвольные и вдруг выявляли одну старательно маскируемую сущность, а именно ту которая сводилась к злой и неуклонной дискредитации с последующим уничтожением всех народных вожаков и героев, выдвигаемых стихией революции и гражданской войны, делавших революцию и побеждавших в открытом бою белых генералов. Преданность этих вождей своему народу, революции, правящей партии большевиков, в ряде судеб как бы ровным счетом ничего не значила в момент окончательного подведения итогов. Зато все решали неожиданные, быстрые и неправые приговоры, направляемые лично Троцким и его людьми. Все это в громадной степени осложняло самый ход гражданской войны. Вооруженные массы шатались не только в тяжких битвах с генералами под гнетом тифа, голода и усталость, но их разъедала изнутри неуверенность, озлобляла странная возня верхов около своих признанных вожаков, которым они, безусловно, верили. Миной рассказал, что главное военное руководство в лице Троцкого ведет дело не к скорейшей победе своих армий, а к затяжке обострению гражданского междоусобия, продлению того лихоледья, которое все глубже поражало страну и народ голодом и разрухой, всеми социальными недугами безвременья на многие годы вперед. Не заметить либо игнорировать все это было попросту невозможно. После Мироновского дела и занятия вторым сводным корпусом Новочеркасска за обедом подвыпивший комкорду Менко будто бы с гневом сказал, что ж, я не Миронов, провода телефонные рубить не стану, я им, гадам, головы буду снимать. Сказал в запальчивости, только что вступив в партию большевиков, но слово не воробей, таких слов не прощают.